Глава десятая. Чёрт, я, конечно, был рад друзьям, но в деревню лучше сходил бы один. И не к вдовушкам, а к деду Родиму на тренировку. С другой стороны, а что мешает мне отвезти туда парней? Сдать их, так сказать, в надёжные женские руки, а самому в это время заняться тренировкой. Ну а что? И овцы сыты, и волки целы. Единственное, с Мартой как быть? И я не нашёл ничего лучше, как спросить у неё. Марта... «А ты в деревню пойдёшь с нами?» Девушка усмехнулась и сказала. «Конечно! Что, я одна тут сидеть буду, что ли?» «Блин, сидела же одна, пока все были на балу. И сегодня могла бы. Но не выгонять же. Так что мне осталось только сказать. Идите, собирайтесь». Глеб с Данилой и Марта тут же ушли в свои комнаты, и я остался в гостиной один. Вошёл Егор Казимирович и направился прямым ходом ко мне. Он был настроен решительно, хотя я чувствовал исходящее от него смущение. «Владимир Дмитриевич», — начал он, садясь в соседнее кресло, — «я хотел поговорить с вами». «Слушаю», — ответил я. «Извините, что лезу не в свое дело», — начал он. Я удивленно посмотрел на своего управляющего. Он был чрезвычайно серьезен. Чувствовалось, что ему этот разговор дается непросто. Я тоже подобрался весь. Понятно, что из-за ерунды мой управляющий такого разговора не затеял бы. «Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее». «Говорите», — сказал я управляющему. «Понимаете, у меня была очень непростая жизнь», — начал он. «И если бы не ваш батюшка, то, возможно, меня бы и не было бы уже». «Я помню, вы рассказывали», — ответил я, не понимая, куда он клонит. «Все мои беды», — продолжал Егор Казимирович, «были из-за того, что людям было известно, чей я сын». «Я кивнул, хотя лично я и не знаю ничего о родителях моего управляющего, но понимаю, что разговор сейчас не обо мне». «И что?» – поторопил я замолчавшего было Егора Казимировича. «Думаю, Матрёна не самая подходящая кандидатура для жены», – преодолевая внутреннее сопротивление, сказал он. «Тоже так думаю», – пожал я плечами. «Да, жениться на Матрёне – это было бы ошибкой», – продолжил свою мысль Егор Казимирович. «Вам нужен такой брак, чтобы утвердил ваше положение в обществе, а брак с матрёной наоборот, ну...» «Я понимаю это. И вообще, пока жениться не собираюсь», — сказал я, не врубаясь, «чего ему надо. Причём тут брак?» «Вы молоды ещё, не понимаете, наверное? Эх, это должен был рассказывать вам ваш батюшка», — мучился сомнениями Егор Казимирович. «А я, кажется, начал понимать, о чём он хочет сказать». «Блин, я взрослый мужик, а повел себя как прыщавый подросток. Не подумал о том, что от секса бывают дети. Но почему бы не использовать хотя бы прерванный половой акт? Самое простое и доступное средство контрацепции. Понятно, что далеко не стопроцентно, но хоть что-то». Сразу же вспомнилась грустная и притихшая Матрена. «У нее что, задержка, что ли? И не сказала мне ничего? Вместе бы что-нибудь придумали, хотя что тут придумаешь? Черт, вот ведь влип». А Егор Казимирович тем временем пытался как-то выпутаться из создавшегося положения. «Ближе к делу», — остановил я его метание. «Надо бы Матрёну замуж поскорее выдать», — с облегчением выдохнул он. «Потому что ребёнок, скорее всего, унаследует ваш дар. И тогда его ждёт много трудностей». «А за кого?» — спросил я, имея в виду, кто захочет кормить чужого ребёнка. И тут я вспомнил Петро с завода. Он хотел жениться». Интересно, на ком-то конкретном или вообще? Вдруг его просто сперматоксикоз мучает, и он любой девушке рад будет. А Матрёна девушка видная, всё при ней. Я вздохнул, вспоминая, как брал её сегодня в гардеробной, и как-то взгрустнулась. Но Егор Казимирович прав. Как только станет видна её беременность, все поймут, что ребёнок мой. А как тут с байстрюками обращаются, я на своей шкуре испытал. В общем-то, и так поймут, но мало ли». «Дадите ей хорошее приданное, и все будет нормально», — делился тем временем мыслями Егор Казимирович. «А потом, если захотите, заберете ребенка в усадьбу, как бы прислуживать. Так он под вашей охраной будет». «Надо найти ей хорошего мужа», — высказал я вслух свои мысли. «Не хочу, чтобы Матрена страдала». И тут в гостиную в слезах влетела Матрена и бухнулась мне в ноги. «Владимир Дмитриевич, умоляю вас, только не прогоняйте меня от себя, пожалуйста». Видимо, проходила мимо и услышала наш разговор. Следом в дверях появился Глеб с Данилой. Они удивленно смотрели то на плачущую служанку, то на меня. Хотел ее успокоить, но на глазах у друзей не стал этого делать. Просто поднялся и строго сказал. «Матрена, хватит плакать. Иди помогай Просковье, чтобы к нашему возвращению обед был готов». А потом обошел плачущую девушку и направился на выход. Тем более, что Марта тоже уже спускалась. Мы быстро оделись и вышли на улицу, и только там Глеб спросил. «Что-то случилось?» «Всё нормально», — ответил я. Хотя, если честно, некоторое чувство вины меня всё-таки мучило. С другой стороны, Матрёна сама пришла ко мне в бане, да и в гардеробной не отказывалась. Она же понимала, чем это грозит. Или специально хотела забеременеть, чтобы потом управлять мной. «Но так не пойдёт. Меня такими приёмами не проймёшь». «Мы разве не поедем?» — удивлённо спросила Марта, шагая по хрустящему снегу. «Куда?» — вырванный из размышлений удивился я. «В деревню!» — ответила Марта. «А зачем туда ехать?» — все еще не врубался я. А Глеб с Данилой укатились со смеху. Марта нахмурилась, но промолчала. «Зачем туда ехать?» — отсмеявшись, сказал Глеб. «Деревня в двух шагах. Пешком дойдем!» Марта фыркнула и пошла дальше с высокомерным видом. «Не успели мы подойти к барьеру, как нас догнали Умка и Шелань». Волки проскочили от меня в такой близости, что чуть не сбили. Такое ощущение, что они соревновались. Кто быстрее и ближе ко мне пробежит? В этой гонке победил Умка. Но этого волкам оказалось мало. Проскочив вперед, они развернулись и кинулись на перегонки нам навстречу. И опять норовя пробежать вплотную ко мне. «Стоять!» Выставив руки перед собой, заорал я, когда эти демонические монстры лавиной понеслись на меня. К счастью, они меня послушали, но лишь отчасти. Сбавив скорость, они неспешно обижали меня с двух сторон по широкой дуге, а потом умка куснул шелань, и волки рванули по дороге в догоняшки. Побежали волки в сторону деревни, а мы пошли за ними. Но вот шелань догнал умку, и волки понеслись к нам навстречу. Однако метров за пять до меня они снова сбросили скорость, обижали легкой рысцой и опять понеслись. Я смотрел на радующихся жизни волков и понимал, что завидую их беззаботности и свободе. Глядя на них, я пришел к неожиданной мысли поговорить о Матрёне с дедом родимом, Может, он что посоветует? Не в том смысле, чтобы дед Радим разгребал за нерадивым борчонком, а на предмет поискать нормального мужика, который бы составил Матрёне пару. Заметили нас издалека, отчасти из зарезвившихся волков. Поэтому ворота к тому моменту, как мы подошли, были уже открыты. Но Умка и Шелайн, проводив нас до самых ворот, сами заходить в деревню не стали. Орванули по заснеженным полям. Останавливать их никто не стал. Пусть бегают». Пройдя ворота, Глеб и Данила как-то неловко извинились и быстренько слиняли, один в одну сторону, другой в другую. А мы с Мартой отправились к деду Радиму. Савелий сказал, что дед родим в большой избе. Дед родим сидел в красном углу и вырезал что-то из дерева. А кроме него в избе были Бажена с Дуней. Микола с Даринкой помогали им. Микола носил дрова к печи, а Даринка шинковала капусту. Девчушка работала старательно. Глядя на нее, и не скажешь, что совсем недавно с ней приключилось такое несчастье. Все-таки Бажена смогла помочь девчонке, по-матерински защитила ее. Увидев нас, дед Родим поднялся, поприветствовал. «Здравствуйте все!» – поспешил я поздороваться. Марта тоже поздоровалась. Она стояла сразу за мной и всем видом демонстрировала, что она тут ни при чем. Она со мной. «Дед Родим», – обратился я к старику. «Я сегодня с утра не успел на тренировку, занят был». Сказал я, не надеясь особо на то, что он оставит свои дела и пойдет показывать мне прием. Однако очень этого желаю. Дед Радим молча отложил деревяшку и резец. Глянув на них, я понял, что дед Радим вырезает ложку. Мне захотелось взять его работу, рассмотреть внимательно, и я протянул руку. «Можно?» Он взял заготовку и ложкорез и подал мне. Я покрутил в руках заготовку, рассмотрел резец по форме, напоминающей скорее крючок, По сути, это был нож с изогнутой режущей кромкой и с удобной деревянной ручкой. Примерился, упираясь большим пальцем в обух, и немного струганул резцом. И тут же отделилась тонкая стружка. Какая-то детская радость овладела мной. Я еще раз струганул, надавливая посильнее. Стружка стала толще, а в самой выемке появилась борозда. — Не спешите, Владимир дмитрич сказал дед Радим. — Хлебало нужно резать не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой. Попробуйте почувствовать резец и дерево. Вот так. И дед Родим показал мне, как правильно держать баклушу, как правильно держать лошкорез, как вести его по дереву. И тут мне пришла в голову мысль, и я решил немедленно проверить ее. Первым делом я прогнал по меридианам свою ци. Потом направил ци в руку, а затем в лошкорез. И в то же время направил ци в другую руку и через нее в дерево. Таким образом мы стали единым целым. Мне осталось только увидеть, какой формы ложку я хочу вырезать. Здесь, в деревне, я видел ложки с толстым дном и достаточно толстой ручкой. Но я помнил, что в моем мире в качестве сувениров продавали ложки тонкостенные и с тонкой фигурной ручкой. Вот такую я и представил. Хотя понимал, что те ложки вырезали на специальных станках. И тем не менее, представив то, что я хочу получить, я опустил режущую кромку ложкореза на деревянную баклушу, уперся в обух большим пальцем и... Стружка была довольно толстой, но ровной, никаких ступенек, бугорочков или рытвинок. Внутреннюю полость хлебала дед Родим уже обозначил, а я выровнял и углубил. После обрезал наружную сторону ложки, потом, используя другой резец, уже ровный, сделал ручку. Я работал, держа во внимании свою ци и не видя ничего вокруг. Когда закончил работу и поднял глаза, оказалось, что все побросали свои дела и стояли смотрели на меня, как на чудо чудное. — Так получается, Владимир дмитрич сказал дед Родим, когда я аккуратно положил на стол резец и готовую ложку. — Вы достигли уровня ученика? — Да нет, я не собираюсь учиться вырезать ложки, — замахал я руками. — Я так, попробовать только. — Да какой там? — засмеялся дед Родим. — Это мы у вас должны учиться. Вон какую красоту вырезали. Я говорил про другое, я про силу. Я непроизвольно глянул на Марту. Она сидела и смотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно видела впервые в жизни. Я и сам был растерян. Когда это я успел взять второй уровень? А потом вспомнил свою медитацию, как я раздался в плечах и как смывал себя липкую и вонючую грязь. Так вот, оказывается, из-за чего это? Оказывается, я просто взял новый уровень. Однако слишком много людей знает об этом. И это очень нехорошо.